Когда Жюльен уходил, Дон Диего сказал ему всё с той же важностью. Альтамира сообщила мне, что вы из наших. Настанет день, когда вы нам поможете возвратить свободу, и потому я хочу помочь вам в этой маленькой забаве. Вам следует ознакомиться со стилем маршалши. Вот четыре письма, написанных её рукой. "Я велю их списать", воскликнул Жульен, и верну их вам. И никогда никто не узнает ни слова из нашего разговора. Никогда, даю слово, воскликнул Жульен. В таком случае, да поможет вам Бог, прибавил испанец и молча проводил до лестницы Альтамиру и Жульена. Эта сцена слегка позабавила нашего героя. Он готов был улыбаться. А вот вам и набожный Альтамира, подумал он, помогающий мне в попытке обольщения. В течение этого важного разговора с Дон Диего Бюстосом, Жульен внимательно прислушивался к бою стенных часов. Приближался час обеда. Он сейчас увидит Матильду. Вернувшись, он занялся своим туалетом весьма тщательно. Первая глупость подумал он, спускаясь с лестницы. Надо следовать буквально предписаниям князя. Он вернулся к себе и переоделся в простой дорожный костюм. Теперь, подумал он, надо следить за своим взглядом. Было ещё только половина шестого, а обед начинался в 6. Он прошёл в гостиную, где никого не было. При виде голубого диванчика он расстрогался до слёз. Скорее его щёки запылали. Надо покончить с этой дурацкой сентиментальностью, сказал он себе с гневом. Она меня выдаст. Он взял газету и 3 или 4 раза прошёл из гостиной в сад и обратно. Спрятавшись за большим дубом, весь дрожа, Он решился наконец поднять глаза на окно мадмуазель де Ламоль. Оно было герметически закрыто. Он чуть не упал и долго стоял, прислоняясь к дубу. Затем, шатаясь, пошёл взглянуть на лестницу садовника. Цепь, вырванная им при обстоятельствах увы, тогда всё было иначе, не была починена. В порыве безумия Жюльен поднёс её к губам. Долго бродил он, переходя из гостиной в сад и наконец почувствовал себя страшно утомлённым. Это был первый достигнутый им успех, очень его обрадовавший. Мой взгляд будет казаться потухшим и не выдаст меня. Постепенно все начали собираться в салон. Никогда ещё сердце Жюльена Не замирало так мучительно всякий раз, когда открывалась дверь. Сели за стол. Наконец появилась мадмуазель де Ламоль, верная своей привычке заставлять себя ждать. Она сильно покраснела, увидев Жюльена. Ей не сообщили о его приезде. По совету Каразова Жюльен взглянул на её руки. Они дрожали. чрезвычайно взволнованный этим открытием, он был до того счастлив, что казался лишь утомлённым. Господин Деламоль рассыпался ему в похвалах. Маркиза заговорила с ним и обратила внимание на его усталый вид. Жюльен повторял себе ежеминутно: "Я не должен много смотреть на мадмуазель Деламоль, но мой взгляд не должен также её избегать". Надоказаться таким, каким я был за неделю до моего несчастья. Он представился очень довольным своим успехом и остался в гостиной. В первый раз он выказывал внимание хозяйке дома и употреблял все усилия, чтобы вовлечь в разговор присутствующих и поддержать оживлённую беседу. Его учтивость не осталась без награды. 8 часов возвестили появление маршаль Шидеферваг. Жюльен исчез и вновь появился, одетый с чрезвычайным старанием. Госпожа де Ламоль была бесконечно благодарна ему за такой знак почтения и желая выразить ему своё удовольствие, заговорила с госпожой де Ферваг о его поездке. Жюльен поместился возле маршальши так, чтобы Матильда не могла видеть его лица. Усевшись таким образом по всем правилам искусства, он начал самым неуместным образом восхищаться госпожой де Фервак. Одно из 53 писем, подаренных ему князем Каразовым, начиналось как раз тирадой восхищения. Маршельша объявила, что едет в оперу. Жюльен последовал за ней. Он нашёл там кавалера де Буази, который провёл его в ложе камерюнкеров, находившееся рядом с ложей госпожи де Фервак. Жюльен не спускал с неё глаз. "Мне следует", сказал он себе, "вернувшись домой, вести журнал своей атаки. Иначе я перезабуду все мои манёвры". Он заставил себя написать Две или три страницы об этом скучном предмете и таким образом, о, удивление, ему удалось почти не думать о мадмуазель Даламоль. Во время его отсутствия Матильда почти позабыла о нём. В конце концов, это самый заурядный человек, думала она. Его имя будет мне постоянно напоминать о величайшей глупости в моей жизни.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 Он постарается сказать ей несколько слов, но он и не думал этого делать, оставался всё время в гостиной, не обращая даже и взгляда по направлению к саду, одному Богу известно, с каким трудом. Лучше всего сейчас же с ним объясниться, подумала мадemoiselle де Ламоль. Она одна сошла в сад. Жюльен не появлялся.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 Князь Каразов мог бы вполне возгордиться, если бы ощутился в Париже. Этот вечер прошёл вполне по его программе. Поведение Жюльена в следующие дни также заслужило бы его одобрения. Члены тайного правительства получили возможность вследствие интриг располагать несколькими синими лентами. Маршал Шедефервак требовал, чтобы дядю её отца наградили орденом почётного легиона. Маркиз де Ламоль требовал того же для своего тестя. Они объединились в этом стремлении и маршейше почти ежедневно появлялась в особняке де Ламоля. От неё-то Жельену знал, что маркиз скоро будет министром. Он предложил Камарилье весьма остроумный план уничтожения Хартли без всяких потрясений в течение 3 лет. Если бы господин Деламоль сделался министром, то Жюльен мог рассчитывать на епископство. Но теперь для него все эти важные соображения словно подёрнулись туманом. Его воображение различало их только смутно и отдалённо. Несчастная любовь, превратившая его в маньяка, заставила его смотреть на всё исключительно с точки зрения близости к мадмуазель де ламоль. Он рассчитывал, что через 5 или 6 лет усилий ему удастся заставить её снова полюбить себя. Как видно, эта столь рассудительная голова дошла до состояния полного безумия. Из-за всех его прежних качеств у него оставалась только некоторая настойчивость, решивший твёрдо следовать советам князя Каразова,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 при сильных физических страданиях. Так как все мнения госпожи Деламоль являлись только отголоском мнений её мужа, который мог сделать её герцогиней, то в течение нескольких дней она превозносила до небес достоинство Джульিয়ана. Глава 26. Любовь нравственная.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 Песнь 13, станс 34. Что-то странное есть во взглядах всей этой семьи, думала Маршельша. Все они очарованы своим молодым оботиком, который умеет только слушать и смотреть своими, правда, довольно красивыми глазами. Жюльен со своей стороны находил в манерах Маршельши образец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 морального опьянения, которого следует стыдиться и которое сильно вредит собственному достоинству особы высшего общества. Её величайшим удовольствием был разговор о последней охоте короля. Её любимой книгой были мемуары герцога Сен-Симона, особенно часть, относящаяся к генеалогии.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 не без некоторых усилий. В полночь, когда она взяла свечу, чтобы проводить Матильду до её комнаты, госпожа де Ламоль остановилась на лестнице и принялась пламенно восхвалять Жюльена. Матильда окончательно вышла из себя. Она не могла уснуть всю ночь. Одна мысль успокаивала её. Тот, кого я презираю, может показаться в глазах маршельше человеком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 посылайте через неделю после первого знакомства. Я опоздал, воскликнул Жюльен. Уже давно я вижусь с госпожой Дефервак. Он тотчас принялся переписывать это первое любовное письмо. Это была скучнейшая проповедь, наполненная высокопарными фразами о добродетели, нуднственно скучными. Жюльен удалось заснуть на второй же странице. Несколько часов спустя яркое солнце разбудило его. Он всё так же сидел за столом. Самым мучительным моментом в его жизни бывало, когда по утрам, просыпаясь, он вспоминал о своём несчастье. Но в этот день он почти весело закончил переписывать письмо. Возможно ли, думал он, чтобы существовал в действительности молодой человек, способный написать это. Он насчитал несколько фраз, состоявших из девяти строк. В конце оригинала он нашёл следующее примечание карандашом. Эти письма отвозятся самолично верхом на лошади в синем сюртуке и чёрном галстуке. Письмо передаётся швейцару, вид удручённый. Взгляд глубоко меланхоличен. Если встретится горничная, быстро смахнуть слезу и постараться заговорить с ней. Всё это было исполнено в точности. То, что я делаю, очень смело, думал Шелян, выходя из особняка Де Ферваг. Но тем хуже для Каразова осмелиться писать столь высокодобродетельной женщине. Она высмеет меня с величайшим презрением, и ничто не позабавит меня. В сущности, это единственная комедия, которая может ещё меня расшевелить. Да, высмеять это отвратительное существо, которое я из себя представляю, это меня позабавит. Я даже в состоянии был бы совершить преступление, лишь бы развлечься. В течение месяца самым счастливым моментом в жизни Жюльена бывал тот, когда он отводил свою лошадь на конюшню. Каразов стражайше запретил ему смотреть на покинувшую его возлюбленную, но Аматильда хорошо знала стук копыт его лошади, манеру Жюльена стучать хлыстиком в дверь конюшни, чтобы позвать конюха, и она часто смотрела на него из-за занавески окна. Занавеска была столь прозрачна, что Жюльен видел её сквозь тюль. Он принаровился так смотреть из-под шляпы, что видел фигуру Матильды, не встречаясь с ней взглядом. "Следовательно, говорил он себе, она также не видит моих глаз. А это не значит смотреть на неё". Вечером госпожа де Фервак встретила его так, словно она и не получала того философского, мистического и религиозного трактата, который утром он так меланхолично передал её швейцару. Наконец Жюльен случайно нашёл способ быть красноречивым. Он оселся так, чтобы видеть глаза Матильды. А она со своей стороны, тотчас по приходе маршельши, покинула свой голубой диван, говоря иначе: покинула своё обычное общество. Господин де Круазно был, видимо, огорчён этим новым капризом. Его заметное огорчение смягчило жестокие страдания Жюльен. Эта неожиданность заставила его говорить необыкновенно сладкоречиво, а так как самолюбие прокрадывается даже в сердца хранящей самую священную добродетель, том маршальша, садясь в карету, сказала себе: "Госпожа де Ламоль права. Этот молодой священник очень изящен. Должно быть, моё присутствие в первые дни смущало его. А в сущности, всё в этом доме очень легкомысленно. Добродетель здесь обусловленна старостью и оледенелым темпераментом этот юноша умеет понять разницу он хорошо пишет но я сильно опасаюсь что под его просьбой просветить его моими советами о чём он пишет скрывается чувство ещё не сознаваемое им самим впрочем Сколько обращений началось именно так. Я от того ожидаю от него многого, что его стиль не похож на стиль молодых людей, письма которых мне приходилось читать. Невозможно не признать серьёзного благоговения и большой убеждённости в послании этого молодого левита. Со временем он будет также добродетельно кроток, Как Масильон. Глава 27. Наилучшие церковные места. Заслуги, таланты, достоинство пустое. Надо только принадлежать какой-нибудь клике. Телемах. Таким образом мысль об епископстве в первый раз соединилась с образом Жюльена В голове женщины, от которой рано или поздно будут зависеть главные места во французской церкви. Это победы нисколько не тронуло бы Жюльена. В этот момент мысли его не отрывались ни на минуту от его несчастья. Всё только усиливало его. Например, вид его комнаты сделался ему невыносим. Вечером, когда он входил в неё со свечой,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 Только теперь Жюльен вспомнил о письмах госпожи де Фервак, оригиналы которых он позабыл вернуть величественному испанцу Дон Диего Бестоса. Он разыскал их. Они были почти так же бессмысленны, как письма молодого русского князя. В них царствовала полнейшая двусмысленность, как будто хотели сказать всё и вместе с тем ничего.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 Засыпать, перелистывая какие-то комментарии на Апокалипсис, на другое утро передавать с меланхолическим видом письма от водителя лошадь в конюшню, в надежде увидеть хоть край платья Матильды, наработать, вечером появляться в опере, когда госпожа де Фервак не приезжала в особняк де Ламоля. Таковы были монотонные события жизни Жюльена. Интерес усиливался, когда госпожа де Фервак приезжала к маркизе. Тогда он мог глядеть на Мательду из-за шляпы маршалши, и это притавало ему красноречие. Его образные и прочувствованные высказывания становились всё более изящными и выразительными.